«Наверное, он что-то чувствовал», – начала рассказ мама. «Поэтому и шутил про вложение в будущее». Лёва арендовал квартиру, где играли в карты. Подпольное казино. Но только без рулетки, исключительно карты. Играли на очень большие деньги. Среди посетителей весьма высокопоставленные и богатые люди. Там собирались и актеры, и чиновники из министерств. К приходили за связями. Эдакий клуб деловых знакомств. Он знал всех, его все знали. Бизнес процветал. Лёва очень заботился о своей репутации. И квартира на Кутузовском была роскошная, и алкоголь редкий лился рекой, и машины, и водители, проститутки элитные, такие красавицы, что глаза слепило. Я была там один раз. Лёва подарил мне вечернее платье. Я его потом еще лет 10 носила. И велел не открывать рот. Я села играть в покер, а в покер я очень хорошо играю. Не сдержалась и обыграла одного режиссера, генерала и шишку из Госплана. И меня чуть за шкирку из-за стола не вытащил. «Ты идиотка!» Я впервые услышала, как он кричит. «Зачем ты выиграла? Ты должна была проиграть! Тебе совсем связи не нужны! Так и будешь бабулек соседских защищать?» Он хотел мне помочь с клиентами. Дать возможность заработать другие деньги. Очень большие. Левушка, ну карта пошла!» И они как дети. Я пыталась его успокоить. Я даже не напрягалась. «Я так и знал, что тебя, Киселева нельзя сюда приводить. Ведь чувствовал!» Что мне теперь с ними делать? Они требуют, чтобы ты вернулась и сыграла еще раз. Генерал злой, как сто чертей. И ты чего лыбишься? Ты же умная баба. Так веди себя, как дура. Ну, давай попробую, согласилась я. Иди и проигрывай. Делай вид, что только в подкидного дурака умеешь играть. Сиди и грудь показывай. Понимаешь, я знала, что Лева прав. Я могла завести знакомство и стать адвокатом знаменитостей. Но у меня такие карты на руках были, но не могла я проиграть с такими картами. И ведь даже не пришлось обманывать. На кону сумма была такая, что нам на летний отдых бы хватило. Я могла со второй работы уйти. Вот и увлеклась. Выиграла. Лёва тогда сказал, что видеть меня больше не желает. Отправился своим водителем домой и побежал успокаивать этих мужиков. Люди туда только по рекомендации попадали. Лёва установил своеобразное членство, как в закрытом клубе. За нового посетителя должны были поручиться как минимум двое постоянных игроков. Так что Лёва считал, что он в безопасности. Не сдадут, прикроют. Он был свой. И знал то, чего знать не положено. Кто каких девочек предпочитает, кто пить не умеет и языком много треплет. Но Лёва держал язык за зубами, поэтому его особенно ценили. А ты помнишь, какие он нам билеты доставал? И в большой, и в современник. У него были колоссальные связи во всех кругах. Он, можно сказать, был честным. вел честную игру. Но где-то случился прокол. В его квартиру нагрянула милиция. Настоящая облава. Видимо, кто-то наверху решил прикрыть притон. Или Лёва узнал слишком много и стал опасен. Ему удалось сбежать. Предупредили верные клиенты. Я точно не знаю, что случилось, он так и не рассказал. Он появился у нас на пороге в пять утра. И чуть ли не впервые назвал меня по имени. «Ольгуш, спасай», – сказал он и плюхнулся на стул. Потом достал из сумки бутылку коньяка и налил в чайную чашку. Представляешь, Лев Аркадьевич пил коньяк из чайной чашки. Выхлебал полбутылки и не заметил. И закусывал не лимончиком, а колбасой с разделочной доски. «Я же говорю, что ты мне будешь нужна. Выручай, сейчас, спрячь меня», – попросил он. «Если меня поймают, я сяду до конца жизни. Или меня убьют раньше. Можно я у тебя поживу?» «Ты что ли здесь решил спрятаться?» «Да, про тебя никто не знает. Я могу на раскладушке поспать. Ольгуш, мне больше некуда идти. Домой нельзя. Да меня по дороге пристрелят». «А ты думаешь, что тебя здесь не пристрелят? Да еще и меня, и Машу». «Нет, слежки не было, точно. Я проверял. Пешком шел, в подъездах прятался. Ну, позвони кому-нибудь. У тебя же такие связи. Что я-то могу?» «Связи. Они меня сдадут, не ойкнув. У тебя же были знакомые в милиции, на самом верху. Были да сплыли. Никого нет. Предупредили те, от кого не ждал». Мне стало его жаль. Среди его многочисленных приятелей не было настоящих друзей. Он оказался никому не нужен. «Нет, здесь я тебя не оставлю», — решила я. «Давай мы тебя в деревню отправим, на Кавказ». «Не доеду», — замахал руками Лёва. «Билеты, документы. Нет, меня в тамбуре пристрелят». «Кому то дорогу перешел?» Лёва пожал плечами. Киселева, придумай что-нибудь, ты же умная». Лёва у меня на кухне в пять утра стал точной копией престарелого спаниеля. Его роскошный наряд, начищенные ботинки в миг превратились в карнавальный костюм. Но не могла я ему отказать. Особенно после той банки икры, которую он для тебя достал. В общем, я позвонила Йосе».